Записка. Гаврила зря упрекал Белова в промедлении. Всего-то промедление было 3 дня, от силы 5, когда Саша не принимал решительных действий, не бил в барабаны, как требовал обезумевший от страха камердинер, а только расспрашивал осторожно, словно озираясь среди людей, и ждал, что естественный ход событий сам собой всё разъяснит. А по прошествии этих 5 дней Когда стало ясно, что Никита действительно пропал, были сделаны изъявления в полицию и составлены опросные листы. Полицейские чины произвели надлежащий розыск, были осмотрены военный госпиталь, а также странный приёмный дом, куда предположительно могли принести ограбленного и избитого бесчувственного человека. Гаврила настоял, чтобы Саша сделал заявление в иностранную коллегию о пропажею сотрудника. Там поначалу чем всполошились, связались с полицией, на все лады ругая власть, которая плохо борется с разбоем, а потом как-то разом остыли, сообщив Саше официально, что почитают князя Оленева уволенным от должности. Сообщение было сделано с стоическим видом, словно намёком, что Оленев вовсе не пропал, а находится на каком-то секретном и ответственном участке служения родины. Но сколько Саша не бился, пытаясь вытряхнуть из чиновников хоть какие-нибудь подробности, так ничего и не узнал. Очевидно было, что иностранная коллегия просто блефовала. Саша выполнил всё, на чём настаивал практический мозг Гаврилы, но делал это как бы в полсилы, поскольку заранее был уверен, что все эти попытки не дадут результата. Но формальности соблюдены, и обманутый показным рвением Гаврила решил уповать теперь только на бога. Однако судьбе Вально было провести Гаврилу ещё через одно испытание. Морская плошкотная служба обнаружила при разводе Исаакиевского моста труп мужчины. Достать утопленника было до чрезвычайности трудно, потому что течение плотно вогнало тело в пролётное строение моста, между балками и стропилами, поддерживающими понтон. Пока поднимали тело, его порядком изуродовали. Ясно было, что мужчина ограблен, раздет, на живой рана в боку говорила о подлинной причине смерти, и хоть покойник не совсем подходил по статьям к пропавшему Никите Оленеву, Гаврила был вызван для опознания. Коммердинер наотрез отказался идти на это предприятие без Саши, и когда они прибыли в ранний, предутренний час на набережную, бедный Гаврила не стоял на ногах, а почти висел на белове, шепча молитву. Однако, первого взгляда на прикрытое рагожее тело было достаточно, чтобы к Гавриле вернулись силы. Полицейский только поднял рагожу, как камердинер крикнул задышливо: "Не он!" и поспешил прочь. У утопленника была борода, вырастисть которую можно было только месяца за три, а то и больше того. Вид этой торчащей бороды, с запутавшимися в ней щепками и прочей речной дрянью, Отом долго преследовал Гаврилу по ночам, хотя вид утопленника скорее успокоил, чем напугал комердинера. Конечно, он понимал, что за это время в Петербурге могли быть ещё зарезанные и утонувшие. Но мысли у него текли в другую сторону. Гавриил рассматривал этого утопленника не как реального человека, а как некий символ убийства и утопления. И раз этим символом стал чужой, неведомый человек, значит, такого сорта беда. уже не могла коснуться Никиты. Жив, мой голубь, жив, сказал он себе. Надо бы натолько искать получше. Подтвердило в этом мнение ещё и ночная, ото всех скрытая вырожба на драгоценных камнях. Не берусь рассказать, что он делал в своей лаборатории при одинокой свече, как скрещивались лучи сапфиров и изумрудов, но совет от них он получил весьма обнадеживающий. И теперь каждый день он неизменно являлся к Саше, дабы осведомиться, нет ли новостей и не появилась ли надобность в его услугах. Неизменных мур и Сашин вид были ему ответом. Педантизм, а проще говоря, занудство Гаврилы очень досаждало Саше, потому что камердинер отлавливал его в самое неподходящее время, и дозором под окнами на Малой Морской стоял, и в службу являлся, и путался под ногами, когда Саша сопровождал генерала Чернышевского в его вояжах. Но нельзя обругать человека за верность и преданность, оставалось только терпеть. Другой заботой Гаврила было убирать и чистить дом. Он почти ошалел в своей страсти к порядку. Дал работу и прачкам, и конюхам, и садовнику. В покоях барина по три раза в день проветривались комнаты. Гаврила собственноручно вытирал пыль и чистил одежду Никиты. Серьёзные заботы Гаврила было размышление: сообщать ли князю Аленю в Лондон о пропаже сына или повременить. С одной стороны, он мог получить страшную нахлобочку, если не сказать большего, за промедление. Но с другой стороны, Гаврила не хотел придавать бумаге само слово пропал, считая, что уже этим как бы материализует простые подозрения. И опять-таки камни подсказали ничего в Лондон не сообщать. надеяться, но и самому не сидеть колодой, а действовать. Последний совет чрезвычайно взволновал Гаврилу. Как действовать? Ведь и так, шляюсь каждый день к Белову, вопрошал он неведомо кого, двигаясь по спальне Никиты и смытая большим опахалом из петушиных перьев пыль. С этим же вопросом он проследовал в библиотеку и пошёл с опахалом вдоль книжных полок, лучшего вместилища для пыли, чем книги не найти. И тут, как стрелой в сердце, вот она, которую цитировал барин перед доровым отъездом. И лежал этот мантень, помнится, на столике у изголовья. Гаврила сам отнёс его в библиотеку и поставил на полку. Может, мантень даст ответ. 100-ая страница. Приказал себе Гаврила, седьмая строка сверху. Он с тумбон вытащил книгу из плотного ряда, посолюнявил палец и принялся листать страницы. Вдруг мелькнул вложенный в книгу листок. Закладка или старое письмо? Бумага была порядком измята, потом словно разглажена, наоборот отпечатался каблук. Не веря своим глазам, Гаврила водрузил на носачки, а через минуту, срывая на ходу фартук, уже мчался к выходу. сотрясая воздух гневным воплем. Как мерзавец не заложено. А если Никита Григорьевич явится и пожелает поехать куда, предупреждал Вичельму, чтоб карета всегда на ходу, а что тебя и лошади не кормлены. Через полчаса Гаврила подъезжал к Малой Морской. Белов, о чудо, был дома. Гаврила весь трясясь, шарил по карманам, рассказывая с вызывающими зевоту подробностями, как он вытирал пыль Вот она. Вот пропуск к Сатане, Александр Фёдорович. Уже записка была прочитана несчётное количество раз, уже было высказано несколько самых фантастических предположений, а Гаврила всё сидел, вцепившись в подушке канапе, и цепко следил за каждым сашинным движением. Наконец Саша отложил записку, прижал её к столешнице тяжёлым шандалом и нахмурился, глядя куда-то мимо Гаврилы. Что-то вы плохо выглядите, Александр Фёдорович, учавливо сказал тот. Бледные очень и на себя не похожи. Этот не досыпа, вяло улыбнулся Саша. Ты иди, Гаврила. Ты нашёл очень важное письмо. Теперь мы точно знаем, куда уехал Никита. Хотеть были одни предположения. И теперь ты ко мне больше не заходи, хорошо? Если ты мне понадобишься, я сразу дам знать. Но сам ни ногой, понял? Саша вовсе не хотел придавать голосу какую-то особую таинственность, Гаврила её сам придумал и тут же поверил, что его отлучают от дома из-за какой-то высокой государственной надобности, дабы нескомпрометировать. Гердион себе направляясь в карете домой. Ему очень нравилось это слово. А Саша тем временем сидел подперев щеку рукой и дорезев в глазах всматривался в записку, рядом лежал Русский её перевод. Содерь, завтра 3 мая, в 7 часов пополудни вас ждёт в Зимнем дворце известная дама. Приходите к зелёному курельцу со стороны зимней канавки и смело идите внутрь. Вас встретят. Пароль благие намерения. Записку следует уничтожить. Саша изучил уже и немецкий, и русский текст и выводы сделал. Его волновало другое. Он пытался понять, откуда ему известен этот почерк. Но напряги память, напряги. Была бы вся записка написана по-русски, а тут только два слова в немецком тексте: "Зимника Навки". Но в них такое характерное В и К. Пусть в случайность, но откуда знакомо косина в строк, словно каждая прогибается под собственной тяжестью. Но строчек-то всего четыре. А в памяти застряла целая страница. Только помнится, она была написана по-русски. Он готов побожиться, что никогда не видел почерка великой княгини, но записку к Никитиму могла писать и не она, а кто-нибудь из фрейлин. Записку надо бы на показать Анастасии. Решено. В субботу он едет в Петергоф. А пока надо посоветоваться с профессионалом. И Саша, несмотря на поздний час, направился к ледачеву. Вера Дмитриевна не принимала никого, кроме Саши Белова. Трудно описать её восторг от такой неожиданной встречи. На Сашу обрушился водопад вопросов и улыбок, каждое его желание предупреждалось, и только на один вопрос, дома ли Василий Фёдорович, Саша не мог получить ответа. Хозяйка как-то удивительно ловко переводила разговор на другие темы. А правда ли, что Великая княгиня и наследник Пётр Фёдорович в ссылке? Мне точно рассказывали, что они живут в царском селе и государь не запретил им появляться в Петергофе, а там весь двор. Я Васе говорю: "Поедем в Петергоф, снимем там какой-нибудь дом поблизости или купим". А он мне говорит: "Друг мой, там на 100 верст вокруг все дома, включая собачьи конюшни уже заняты или куплены". А правда ли, что у старшей дочери адмирала Апраксина Оспа, как не знаете, дочь не знаете, ну такая некрасивая, цвет лица прямо оливковый. Правда, правда, совершенно зелёный от пещи оспа, бедный отец. Щебетание это продолжалось час, а потом вдруг, исчерпав темы и решив, что светские обязанности соблюдены, Вера Дмитриевна сообщила: А Василий Фёдорович уехал в Таржок. Ах, не смотрите на меня так грустно. Разве я была плохой собеседницей? Когда он вернётся, как пойдут дела? Понимаете, в Таршке умер мой дальний родственник. Он не богат, но у него куча наследников. Сейчас эти наследники растащат дом по нитке, а там есть часы. И не одни, я точно знаю. Что вы удивляетесь? Разве Василий Фёдорович не говорил вам, что он держит в руках время? Это так мило. Саша молча отклонился. Он был уверен, что всё это чистая выдумка, и только не гдавал на ледащего, что он сочинил такую пустую историю. Эта жена может поверить, что он поточился куда-то за часами. Смешно сказать. Но для прочих он должен был придумать ширму поинтереснее.